Прядь девятнадцатая. Рёгнвальд Конунг, сидя в усадьбе Фингера в честь хозяина она называлась Жатва, пребывал далеко не в лучшем настроении. Нельзя сказать, чтобы он так уж любил своего дядю Хальдена, но при нём чувствовал себя куда бодрее и веселее, чем без него. Сам Рёгнвальд это приписывал каким-то досадным случайностям, дурной погоде или проискам ведьм. Но дело было в другом. Человек слабовольный и бездеятельный, в обществе дяди он заражался его бодростью, отвагой и целеустремленностью. Уходя, Хальдон уносил и эти качества из души племянника. Даже любимые песни о славе предков не радовали Рёгнвальда. И Тьёдльф Скальд, в чьих услугах господин сейчас не нуждался, в углу теплого покоя играл в кости с хирдманами-телохранителями. Румяное лицо Рёгнвальда мрачили заботы. Оставшись один во главе части войска, он испытывал не гордость, а только беспокойство. Припасы на исходе, каждый день отряды ходят искать дичь и ловить рыбу в горных озёрах. Наткнувшись на стадо какого-нибудь бонда, забирают скот, иной раз ввязываясь в схватке с возмущёнными хозяевами. А если нагрянется и гуртолень, возможность отбиваться в одиночку Рёнгвальда не прельщала хоть и сулила немалую славу. И при том он скучал. Разве могут такие заботы развеселить человека? В семье Финге рожница не нашлось ни девушки, ни красивых молодых женщин, да и служанки в усадьбе были под стать хозяйки, старые, тощие и злые. Когда Орел Гвальду доложили, что пришел какой-то человек и хочет с ним встретиться, мол, для его же пользы, тот велел впустить. Представший перед Конунгом гость выглядел человеком незаурядным. Не то, чтобы он был хорош собой, но казался ловким, сильным и толковым. Шапка и накидка из волчьего меха наводили на мысль, что перед ним берсерк и в темных глазах незнакомца. Регнвальд живо разглядел огонек, выдававший нрав отважный, но беспокойный и неуживчивый. Кто ты и из какого мира? Насмешливо задал Рёгнольд вопрос, с каким обращаются к подозрительному существу, быть может, нечеловеческому. «Моё имя Хаки Берсерк, я сын Вестейна Бонда из Хадаланда», — смело ответил тот. Держался гость перед конунгом без робости, дерзко и даже несколько заносчиво, как будто в целом мире не уважал никого, кроме самого себя. «Постой!» «Я знаю одного сына Вестейна Бонда», — припомнил Рёгнвальд. «И ты совсем на него не похож. Только его звали не Хаки, а Харик». Рёгнвальд ещё раз оглядел волчью шапку в руке гостя. «Ульф Харик». «Ты знаешь моего брата Ульф Харика?» Гость переменился в лице и подался к нему. «Он жив? Давно ты его видел?» «Да не так уж давно». «Когда расстался с моим родичем Хальданом Конунгом, тот Ульфхарик уехал с ним. Это его человек». «Его человек!» — с негодованием воскликнул Хаки. «Вот предатель! Отродье ведьм!» «Вот как ты честишь своего брата!» — удивился Рёггнвальд. «Между вами были нелады? Из-за наследства, может быть?» Я считал его погибшим, думал, он распивает меды волгали а он, стало быть, служит Хальфдону. Да, мой брат принял его на службу, почему бы и нет, если Хадаланд в наших руках. И куда он отправился вместе с твоим родичем Хальфдоном? В Согун. Мои родичи поехали принимать наследство своего сына Харальда. Тот был там конунгом после деда, но недавно погиб. «Так вот почему он ушел от самой битвы», — сообразил Хаки. «Да», — Рёгнвальд в свой черед сообразил, что выдал важные сведения невесть кому. Впрочем, слишком осведомленного чужака всегда можно заставить замолчать навеки. «Но ты так и не сказал. Зачем сюда явился?» С опозданием Рёгнвальд попытался принять грозный вид. «Может, тебя Сигурд-Олень послал разведать, как у нас дела?» «Именно так», — ухмыльнулся Хаки. «Мудрый правду без подсказки скажет. Сигурд-Олень послал меня узнать, почему ваше войско отступило в последнюю ночь, когда уже всё было готово к битве». «Отважный же ты человек, если так прямо в этом признаёшься». Трусом меня никто еще не называл. О том, что я говорю с тобой, Рёгнвальд Конунг, Сигурд ничего не знает. Этого он мне не поручал. Но, сдается, мы могли бы сделать кое-что полезное один для другого. Что ты скажешь, если я скажу, — Хаки хитро прищурился, — что Гудхарм, единственный сын Сигурда, находится здесь, недалеко, и при нем всего два верных человека. Рёггвальд вытаращил свои продолговатые, глубоко посаженные голубые глаза. В обычное время довольно красивые, теперь они придали ему сходство с лягушкой. «Ты лжёшь!» – с несвойственной ему прямотой воскликнул Рёггвальд. «Два человека? сигурд не так глуп, чтобы послать своего сына почти в одиночку!» «Куда, кстати, он его послал? Не ко мне же сюда!» Гудхарм послан на разведку. Узнать, где ваше войско. Но если твои диссы не проспят, ты раньше того узнаешь, где он сам. А уж как этим распорядиться? Не мне тебя учить, Рёнгвальд Конунг. Рёгвальд помолчал, его глаза застыли, но мысль лихорадочно работала. Гудхарм — единственный наследник Сигурда Оленя. Если захватить его, можно не бояться нападения ни завтра, да и никогда. «Если ты оставишь ему жизнь и увезёшь к себе в Астфольд, то Сигурду-оленю придётся заключить мир уже на ваших условиях», продолжал Хаки, легко догадываясь, о чём его высокородный собеседник сейчас думает. «Сможешь держать Гудхарма у себя сколько пожелаешь, и этот олень будет смирен, как ягнёнок? Что скажешь?» «А чего ты хочешь за то, чтобы отдать его в мои руки?» Наклонив голову, Рёгнвальд искосо взглянул на Хаки. «Я хочу...» Хаки приопустил веки, чтобы скрыть хищный блеск глаз. «Если я пожелаю служить тебе, ты дашь мне почётное место в твоей дружине. А если дело дойдёт до войны с Сигурдом, я сам выберу, какую добычу возьму в его доме». «Ты просишь немало». «Я и даю немало». Подумай, не стоит ли приобрести такого человека, как я, чтобы в придачу получить возможность держать Сигурда на цепи будто пса. «Пожалуй, стоит», — кемнул Рёгнвальд. «Не хотел бы я знать, что ты говоришь всё это не для того, чтобы заманить в ловушку меня. Откуда мне знать, что у тебя нет на уме коварства? Осторожность делает честь и храброму человеку». Хаки усмехнулся. «Тебе не придется рисковать собой, конунг. Спокойно оставайся на месте, и я приведу Худгарма в твои руки». «Если приведешь, я согласен на твои условия». Рёгнвальд пристально смотрел на Хаки, пытаясь понять, нет ли здесь всё же какой ловушки. Не мудрец, он тем не менее отчетливо понимал. Хаки Берсерк, броня своего брата Ульфхарика за перемену вождя, сам задумал предательство куда более коварное. А на предателя нельзя полагаться, какие бы блага он не сулил. Но пока, если их выгоды и впрямь совпадают... Неужели Сигурд так худо кормит и награждает свою дружину, что ты хочешь сменять его на другого вождя? вырвалась у Рёгнвальда. Или у тебя есть какая-то причина его ненавидеть? Какую награду ты хочешь получить из-за его сокровищ? Может, он владеет чем-то таким, что стоит трёх сыновей конунгов? — Как ты проницателен, — Рёгнвальд-конунг хаки издал низкий смешок. — Видишь человека насквозь. Я скажу тебе правду. Недавно на перу я повздорил с этим мальчишкой. Он бронил меня разными словами, а его отец Кононг не дал мне с ним посчитаться за дерзость как следует. Но я не забываю обид, и щенку придется усвоить, что за свой язык надо отвечать. Вот посмотрим, так ли он будет дерзок и смел, когда ни папаша, ни его дружины не окажется рядом. Рёгнвальд тайком вздохнул с облегчением. Горячность Хаки убеждала в правдивости его слов. Он был как раз очень похож на человека, что за недобрую насмешку затаит обиду надолго и постарается отомстить. А юный сын Конунга тот самый человек, который считает, что ему позволено смеяться над кем угодно. Сама судьба рано или поздно преподаст ему урок. «Понимаю», – благосклонно ответил Рёгнольд. «Да, если так, то ты имеешь право на месть, и я охотно тебе помогу». «Никто не должен знать о нашем уговоре», — предупредил Хаки. «Я вернусь к Сигурду-оленю, будто не причастен к этому делу. Так я принесу тебе больше пользы». «Разумное решение», — Рёгнольд повеселел. «Да будет удача твоим рукам, Хаки-берсерк». Условившись о порядке действия, Хаки покинул усадьбу под названием «Жатва» в уверенности, что этим ловким ходом обманул сразу двух конунгов, из чего извлечет немало личной выгоды. Но всех хитрецов подстерегает одна и та же беда. Они продумывают свои ходы в игре, не принимая во внимание, что у других игроков тоже есть фишки, а желание выиграть не меньше.